Глава вторая. Миссия невыполнима? Алиса сидела на черном кресле и нервно разминала свои дрожащие пальцы. Верная Лора, стоя рядом, неотрывно следила за волшебницей, которая бродила по комнате. Берта с интересом рассматривала безделушки, украшающие покои темной госпожи, осторожно прикасалась к гобеленам на стенах и решетках на окнах. «Так значит», — звенящим голосом проговорила Алиса, — «я не могу вернуться». Берта поспешно развернулась к госпоже. Тонкие губы ее изогнулись в хитрой усмешки. «Пока не исполните, своего предназначения нет!» Алиса потёрла виски и застонала. «Ладно бы мы поменялись телами, но это непостижимо!» «Госпожа из другого мира!» Лора упала на колени перед креслом и сложила ладони. «Умоляю, помоги вернуть темную госпожу!» Алиса резко подалась вперед и схватила руки советницы. «Но как?» — Сама говоришь, что темная госпожа много лет пыталась стать властительницей Дальгонии, и у нее ничего не получилось. Я же простая девчонка, о принцах и короне, лишь в сказках читала да в фильмах видела. Ничего у меня не получится. — Госпожа, — взвыла Лора, — я тебе во всем буду помогать до самой смерти. — Меня передергивает от этой фразочки, — буркнула Алиса. Вскочив, нервно подошла к окну да вздохнула. Я же не отказываюсь. Выбора у меня нет. Божечки, как такое могло произойти? Я лишь попыталась спасти утопающую, а оказалась в этом мире. Волшебница мягко, словно кошка, подошла к госпоже и вкрадчиво произнесла «Темная госпожа в пространстве между мирами, которая состоит из миллионов окон, в которые изгнанные могут заглядывать. Люди, которые их замечают, считают, что увидели призрака». Но ты не только увидела госпожу, ты протянула руку помощи, а значит, согласилась исполнить ее самое заветное желание. А госпожа всегда жаждала получить корону. Как только ты исполнишь свое предназначение, сразу вернешься в свой мир, а темная госпожа перестанет быть изгнанной. Алиса вскрикнула. Вот дура! И зачем я полезла в реку? Что же теперь делать? Она подбежала к стене и принялась методично биться об нее лбом. Лора испуганно скрикнула и попыталась оттащить госпожу. «Ты навредишь себе? О, госпожа, зачем ты это делаешь?» Волшебница схватила Алису за вторую руку. Женщины общими усилиями отволокли госпожу к креслу и принудительно усадили в него. Алиса обессиленно откинулась на спинку. Истерика отступила и всхрипнула. «Мама, мамочка, что же мне делать? Я хочу домой». «Госпожа!» – растроганно прошептала Лора и быстро вытянула слезинку со своей пухлой щеки. Барта присела рядом с креслом и заглянула в глаза Алисе. «Я понимаю, что ты испугана и растеряна, но если ты не возьмешь себя в руки, ты можешь погибнуть, и тогда твоя мама потеряет дочь, а темная госпожа навеки останется в пространстве между мирами. Ей будет еще хуже» потому что там невозможно умереть, и госпожа будет страдать вечность. Алиса вытерла кулаками слезы и угрюмо посмотрела на волшебницу. Та хитро улыбнулась. Ты говорила о сказках, которых читала об иных мирах. Так попробуй представить, что все это сон, сказочный сон, а ты в нем не просто какая-то служанка или крестьянка. Ты великая темная госпожа упоминание имени которой заставляет дрожать всех жителей Дальгонии. Того и пугают детей, а к взрослым по ночам приходят кошмары с твоим участием. Алиса моргнула и прошептала. — Я что, злодейка? — Ты темная госпожа, — торжественно произнесла Берта, а Лора быстро-быстро закивала. Алиса медленно поднялась, и женщины, боясь, что она вновь будет таранить лбом стену, поспешно окружили госпожу но та не двигалась, глаза ее засверкали, а уголок рта дернулся. Так значит, это всего лишь сон, игра, виртуальная игра, где я на темной стороне силы. Что, госпожа? – непонимающая переспросила Лора. Но Алиса лишь отмахнулась. Почему бы не попробовать пошпилить таким необычным персонажем? Это должно быть интересно. Узнать бы экспу госпожи, и есть ли артефакты и силы, кроме дракона? Она вздохнула. «Жаль, что жизнь одна!» Стряхнула грибы золотых волос и упрямо сжала руки. «Стоп! Узнаю все по ходу игры. Мне нужно заполучить корону и пройти миссию!» «Да-да, корону!» А проговорила Лора и, покосившись на Берту, тихонько спросила. «А эта женщина точно в своем уме?» Волшебница кивнула и легко улыбнулась. «Она просто другая! Представь, если бы дикая утка попала к домашним. На своем утином языке она, конечно, смогла бы с ними общаться. Разве смогут понять те, кто никогда не расправлял крылья, как именно ветер несет тебя над облаками? — А ты понимаешь, о чем она говорит? — полюбопытствовала Лора. — Нет. — Берта покачала головой. — Но это не важно. Главное, она понимает нас. Я предупреждала Алису, что тот порошок очень опасен, но она не слушала. Так стремилась одержать победу любой ценой. Отобрала все, что было. Алиса хлопнула в ладоши и крикнула. «Рошнуть и дело с концом! Женщины вздрогнули и вытаращились на госпожу. А Алиса, перив руки в бока, старательно нахмурила брови. Так где эта корона? Куда бежать? Кого хватать? Рассказывайте. Она уселась в кресло, словно на трон, и выпрямила спину. Ох, мама бы порадовалась сейчас! Вспомнив, как родительница тыкала дочь в спину, чтобы та не горбилась, Алиса слегка приуныла, но через мгновение упрямо встряхнула волосами. «Сейчас она в игре. Как пройдет уровень, они с мамой выпьют сладкий чай с бутерами». Лора протянула руку в сторону окна, и когда Алиса посмотрела на Белый замок, проговорила вскоре по завещанию почившего властителя должна состояться свадьба темной госпожи и светлого господина после которой они вдвоем безраздельно должны править в дальгонии, но ни алиса ни клод не желают этого и если светлый господин женившись на темной госпоже легко освободит ее от привилегий и будет править единолично, то алиса будучи замужем уже не сможет лишить мужа короны. И здесь женщин притесняют, — проворчала Алиса. Клары Цеткин на них нет. Значит, миссия моя усложняется тем, что по простому пути пойти не удастся. Если госпожа выйдет замуж, короны ей не видать, как своих ушей. Алиса задумчиво посмотрела в окно и повторила. Если выйдет замуж за светлого господина. Вспомнилось, как Лот нес ее на руках и как билось сердце при взгляде на его точеный профиль. Красивее мужчины она не видела никогда. Вот бы действительно выйти за него замуж. Может, к черту эту миссию? Какой-то там мертвый властитель вынудил их пожениться, так может, покориться его воле. Алиса улыбнулась и, ощутив, как щеки ее полыхнули жаром, опустила глаза. Чего и терять? В Дальгонии она красивая и знатная дама. А дома никто? Конечно, она будет скучать по маме. Но, возможно, нежный взгляд, голубых глаз Клода исцелит от тоски. — А почему? — немного заикаясь, спросила она. — Светлый господин не желает этого брака. — Он ненавидит госпожу, — тут же ответила Лора, — но обязан жениться. И, разумеется, сделает это, если ты предоставишь ему эту возможность. Алиса резко скинула голову и ошарашенно уставилась на советницу. — Ненавидит? Почему? Она вспомнила, что именем тёмной госпожи пугают детей, и понурилась. «Ах да, она же злодейка!» «Но почему тогда он готов жениться на ней?» Лара саркастично фыркнула. «А как ему ещё стать властителем? Тёмная госпожа – прямая наследница Дальгонии!» Алиса нервно икнула и пожала плечами. «Если она прямая наследница, то из-за чего весь сырбор? Бери корону и правь себе!» Или, опять-таки, женщинам не положено? — Что не положено? — переспросила Лора. — В смысле, женщины не имеют права становиться властительницами? — Нет, Алиса же к этому стремится. Значит, возможность есть. — Ох, я запуталась. — Я объясню, — снисходительно проговорила Берта. — Издавна властителя Дальгонии избирали из рода темных господ. Но пятнадцать лет назад светлые покорили эту страну и убили всех темных, кроме Алисы. Алиса ахнула и, прижав руки к груди, прошептала. «Блин, правду говорят, что добро всегда побеждает зло. Что-что?» – озадаченно переспросила Лора. Алиса мрачно объяснила. «Есть в моем мире такая шутка. Добро поставит зло на колени и зверски убьет. Жаль, что в этом мире она звучит совершенно не смешно». «Я начинаю понимать темную госпожу. Будь я на ее месте...» «Так ты и так на ее месте...» Холодно оборвала ее Берта. Госпожу оставили в живых, чтобы народ Дальгонии покорился. Отец Клода, будучи властителем, купил у южного волшебника соглашение, обязующего его сына жениться на Лисе, когда госпожа достигнет совершеннолетия. «Кстати...» — вновь перебила Алиса. «А сколько мне?» «Двадцать один...» — послушно ответила Лора. Алиса округлила брови. — И я все еще несовершеннолетняя? Как так? Я думала здесь, как в средневековье. Замуж выходит в десять-двенадцать. Лора кивнула. — Замуж выходят, Но властительницей темная госпожа может стать лишь в двадцать два. И только девственницей. Алиса насупилась. — Так темную госпожу еще и замуж не пускали. Жить без секса аж до двадцати двух? «Реально озверить можно. Как она еще здесь все по камешку не разнесла, не понимаю. А женишок тоже хорош. Ненавидит невесту, но ждет свадьбы». Алиса вздохнула и жалобно добавила. «Вот гад!» Она посмотрела на Берту. «И как же, не выходя замуж, стать властительницей?» «Это и есть два условия», – пожала плечами волшебница. «Дожить до двадцати двух и не выйти замуж за светлого господина». «Уговорили». Алиса положила руки на колени. «Не выйду за него!» Волшебница рассмеялась, и от ее вибрирующего смеха у Алисы заныл живот. Но «Ну, правда? Если бы все было так просто, темная госпожа не полезла на ту башню и не воспользовалась опасным порошком!» Алиса вздрогнула и с ужасом посмотрела на Берту. «Что же это?» – прошептала она. «Я должна его убить?» «Тоже вариант!» холодно усмехнулась волшебница и, загибая пальцы, добавила «Или заставь его исчезнуть, или жениться на другой». «Можно еще попробовать уничтожить само соглашение», подала голос Лора. «Но светлые его охраняют, как зеницу ока. Если ты освободишься от обязательства, народ Дальгонии примет тебя, как неизбежное зло». «Зло?» – несчастным голосом проговорила Алиса и помотала головой. Прочем, меня это не должно волновать. Когда я стану полноправной властительницей, я исчезну из этого мира. А та Алиса уж пусть сама разбирается. Она хлопнула в ладоши и произнесла нарочито бодрым тоном. Итак, что мы имеем? Госпожа темная одна штука. Экспо-злодейки, судя по всему, у дамочки внушительная. Но главную миссию она так и не выполнила. Алиса посмотрела на озадаченную лору. Кстати, что она предприняла? «Пыталась и убить, и похитить господина», – тут же отозвалась советница, причем многократно. Флот уже привык, что каждый его выход за ворота Белого замка – это обязательное покушение. Также Алиса не раз подсылала девушек в Белый замок, но ни одной не удалось соблазнить светлого господина. А еще мы постоянно пытаемся выяснить, где именно прячут указ властителя, но все сведения до сих пор были ложными». «Мы до сих пор не знаем даже то, как он выглядит!» Лора погрустнела и схлипнула. «А вчера госпожа отважилась на такое!» «Понятно!» – пробормотала Алиса. «Значит, скилл в задейке все-таки не прокачен. Апнуться ей ни разу не удалось. Хорошо. Будем геймить с этой точки. У меня есть помощница. Извини, советница. И...» Алиса повернулась к волшебнице и задумчиво спросила. «Интересно, ты можешь быть моим хиллером?» «Кем-кем?» – равнодушно уточнила Берта. «Ты же волшебница!» Алиса взмахнула руками так, словно у нее в пальцах волшебная палочка. «Будешь помогать магии, при необходимости исцелять своих и нападать на чужих!» «Нет!» – перебила Берта. «Волшебники не отбирают жизни и не лечат болезни, и вообще крайне редко вмешиваются в дела людей». Алиса опешила. «Но как же? Ты помогаешь мне сейчас? И госпоже порошок дала?» «Госпожа похитила меня», — усмехнулась Берта. И пытала, вызнавая, что за порошок был при мне. Алиса возмущенно посмотрела на Луру. И та виновата опустила голову. «Тогда почему ты так добра?» — тревожно спросила Алиса. «Помогаешь мне и темной госпоже, которую должна ненавидеть». Берта устало вздохнула и почесала грязную голову. «Потому что мирозданию не объяснишь, что волшебник приступил закон не по своей воле. Я нарушила равновесие, пусть и по принуждению, и мне за это отвечать. Я могу помочь тебе только советом, а если ты заболеешь, то обращайся к знахарям». «Ложь!» – воскликнула Лора и тут же поправилась. «То есть, конечно, правда, что при плохом самочувствии нужно звать знахаря, а ложь в том, что вы не вмешиваетесь в дела людей. Все знают, что южный волшебник активно помогает Клоду. Именно он установил защитные заклинания в Белом замке и много еще что сделал». «Правильно», – серьезно кивнула Берта. «Он подвергал заклинаниям камни, а не людей». «То есть ты тоже так можешь?» – деловито уточнила Алиса. Волшебница отрицательно покачала головой. «Заклинание не по моей части, я в другом сильна». «Весёлые порошочки?» – хихикнула Алиса. вздрогнув от неожиданной мысли, согнала с лица улыбку и серьёзно спросила. «А у тебя ещё есть немножко того порошка, который умыкнула злодейка? Может, если я им воспользуюсь, то просто вернусь домой?» «Нет», – резко ответила Берта и тут же объяснила мягче. «Порошка того при мне больше нет. А если бы и был, то...» Тебя забросило бы в пространство между мирами, а не домой. Жаль, огорчилась Алиса. Видимо, самый простой путь не всегда правильный. Она помолчала, размышляя, и не смело уточнила: а можно сделать такой порошок, который, допустим, превратит камень в песок? Берта задумалась на минуту и осторожно кивнула. Возможно. Но зачем тебе это? Допустим, Алиса подскочила воодушевление. Глаза ее засверкали. Допустим, едет светлый господин на охоту. Весь такой важный на коне. И вдруг скала под ним рассыпается в пыль. Бах! И нет жениха. Ого! Глаза Лоры восхищенно расширились. Прекрасная идея. Жаль только, что господа охотятся не в скалах, а в лесу. Это к примеру. Отмахнулась Алиса и вопросительно посмотрела на волшебницу. Так «Да как? Во-первых... — раздраженно ответила Берта. — Мне нужно придумать формулу, провести испытание. И на все это требуется не пять минут. И, возможно, даже пяти месяцев будет мало. Но даже если мне удастся изобрести такой порошок, то, боюсь, на целую скалу его потребуется десяток мешков. Алиса представила, как появляется перед красавцем в сопровождении нагруженного обоза и дьявольским смехом высыпает песок из мешка, а потом из второго и десятого... Смех злодейка уже выдавливает из себя, а несчастная жертва, заламывая руки, терпеливо ожидает медленной и неотвратимой гибели. Не прокатит. Ну вот, разочарованно вздохнула она, а в мультиках так все просто. Дунул, и скала рассыпалась. Берта задумчиво почесала немытую голову и проговорила. Но может, допустим, создать нечто вроде ржавчины только для камня? состав который будет разрушать скалу медленно, продвигаясь вглубь, ослабляя. Но придется заранее продумать, как его остановить, чтобы он не сожрал все камни в мире. «То есть создать вирус и антивирус», – улыбнулась Алиса. «А как много времени это займет?» «Уж я постараюсь приготовить его как можно быстрее», – пробормотала волшебница. «Мне все больше и больше нравится твоя идея. Возможно, даже получится». «Но госпожа», – растерянно проговорила Лора, – «все же мне непонятно, как ты собираешься заманить Клода на скалу?» Алиса пожала плечами. «Еще не знаю. Я пока прикидываю, как провести кастомизацию персонажа. Кстати, а дракон Сис, кажется». Волшебница встрепенулась. Глаза ее словно загорелись, а рот жадно приоткрылся. Но тут раздался стук в дверь и громогласный голос объявил. «Гонец из белого замка, госпожа!» Алиса резко повернулась к Лоре. «Что мне делать? Принять его в тронном зале? А у вас есть тронная зала? Она забеспокоилась. «А что, если меня раскусят? Может, сказать, что меня дома нет? Или болею?» Лора положила теплую ладонь Алисе на плечо и улыбнулась. «Не волнуйся, госпожа. Я помогу тебе. Лучше выслушать гонца здесь. Тронный зал есть. Но Алиса никогда не зашла бы того, чтобы принимать там простого посланца». Алиса покосилась на кровать и еще больше занервничала. «Но это же покой госпожи. Правильно ли это? Может, стоит выйти к гонцу?» «Ни за что!» – испуганно воскликнула Лора. «Темная госпожа может лично встретить лишь господ равного положения». Она прижала плечи Алисы к спинке кресла. «Сиди. Так, посмотрим». Она пристально вгляделась в лицо Алисы и кивнула. «Все хорошо. Только голову слегка выше. Вот так». «И не улыбайся, лучше изогни свои прекрасные губки, так, словно чем-то плохо пахнет». Берта подошла ближе, и Алиса, учуяв исходящее от немытого тела волшебницы Амбре, невольно скривилась, а Лора просияла идеально. Она направилась к высоким дверям, а волшебница наклонилась к госпоже, и Алиса, не выдержав, зажала пальцами нос. «Прикажи стражам вернуть меня в подземелье!» прошептала Берта. Алиса изумленно изогнула брови. «Тебе там так понравилось?» «Не очень», честно призналась Берта. И, почесавшись, словно блохастая собака, быстро добавила. «Но никто не должен узнать, что я тебе помогаю. говоря, что темная госпожа похитила северную волшебницу, так пусть так и думают. Но ты можешь в любой момент прийти ко мне за советом». Лора уже приблизилась к выходу, подняла руку и требовательно стукнула по поверхности двери, и те тут же распахнулись. «Темная госпожа примет гонца», — надменно произнесла советница, и, отпустив в сторону, пропустила невысокого юношу. Тот медленно и осторожно, словно готовый в любой момент пуститься на утёк, вошел в покое госпожи. Вжав вихрастую голову в плечи, он таращил на Алису свои синие глаза и всем видом напоминал зьерошиного совенка. Алиса невольно улыбнулась. Парень, как две капли воды, походил на ее друга детства. Но когда Лора коротко кашлянула и многозначительно посмотрела на госпожу, тут же нахмурилась и крикнула. «Стража — Стража! Парень застыл на месте. Его и так огромные глазищи округлились, словно блюдо, и Алиса забеспокоилась, как бы пацан не обмочился от страха. В бесшумно вступили стражи в черных доспехах. Алиса, стараясь высоко, как показала Лора, держать подбородок, громко приказала «Подземелье!». Стражи послушно схватили гонца и, приподняв побелевшего лицом пацана над полом, понесли к выходу. Юноша попытался что-то сказать, но Алиса услышала лишь лязганье зубов и подскочила. «Да нет же!» – она махнула в сторону Берты. «Берту! Волшебницу в подземелье!» Лора снова кашлянула. И, прижав руку к боку, выпрямила ладонь, пытаясь незаметно подать госпоже знак, чтобы та села. Алиса послушно опустилась в кресло. И когда стражи выпустили дрожащего гонца, проговорила. «Да, пусть ее вымоют и переоденут». Стражи на миг замерли и расселенно переглянулись. Лора надрывно закашлялась так, словно подавилась. А Алиса, пытаясь придать своему тону злые нотки, добавила. «Я слышала...» что волшебница пользуется особой пудрой, чтобы сделать свое лицо неуязвимым, смыть его и как следует, чтобы кожа сверкала, одежду эту сжечь, чтобы не пылинки волшебного порошка не осталось, Одеть в шелка. Говорят, у волшебников на него жуткая аллергия. Так пусть помучается. Кстати, все железо из темницы убрать, даже цепи. Алиса выдумывала на ходу. Вы же знаете что она может превратить их в оружие. Все понятно. Стражи слегка поклонились, двинулись к волшебнице и, подхватив ее под руки, потащили к выходу. Берта обернулась, и на ее лице мелькнула благодарная улыбка. «Ты так бессердечно госпожа!» страдальчески взвыла она. Алиса же, стараясь подражать злодеям из фильмов, запрокинула голову и громко расхохоталась, а гонец, обессилев страха, рухнул на колени и взвыл. «Милости темной госпожи!» Алиса, поняв, что перестаралась, бросила на него виноватый взгляд. И когда двери за стражами закрылись, вздохнула. «Не дрейф, пацан, я тебя не съем!» Лора снова кашлянула. И Алиса поспешно добавила. «Я уже позавтракала, так что давай свое письмо, послание. Что там у тебя?» «Указ!» – пискнул гонец. Он поспешно развернул бежевый свиток и зачитал послание такой скороговоркой, что Алиса не поняла больше половины. Что-то о провинности темной госпожи. Роди Клод требовал, чтобы она добровольно вернулась в Белый замок и смиренно ожидала свадьбы в своей темнице. Алиса вопросительно посмотрела на Лору. Та вперила руки в бока и, нахмурив брови, надула щеки. Алиса, подавив улыбку, сурово посмотрела на гонца и закричала. «Так твой босс хочет...» Чтобы я добровольно отправилась в бан? Считает меня мусором?» Тут глаза гонца закатились. Парень рухнул на пол и затих. Алиса взволнованно приподнялась. «Лора, кажется, он потерял сознание. Что делать? Нужен врач, эм, то есть знахарь». Советница равнодушно посмотрела на молодого человека. Ткнула его кончиком туфли в бок. Но гонец не пошевелился. «Ничего страшного», — проговорила Лора. Полежит, отдохнет. А ты умница. Только госпожа обычно не такая грозная и громкая. А какая? Советница замялась. Ну, она очень хитроумная. Говорит тихо и вкрадчиво. Ей нравится давать надежду. Ложную, конечно. Тянуть с расправой и наслаждаться агонии жертвы. Алиса скривилась и покачала головой. Не такая уж она и умная, раз не удалось миссию пройти. Я вот что подумала. «Персонаж ведь тот же, но передан другому игроку. Поэтому я не могу вести себя полностью так же, как она. Да и не нужно. Раз я геймию за госпожу, то постараюсь использовать не только ее экспу, но и свои навыки. Возможно, в этом мое преимущество». «Преимущество?» Казалось, Лора, услышав понятное слово, ухватилась за него. «Какое преимущество, госпожа?» Алиса подмигнула советнице. «Я не испытываю ненависти к светлому господину. Так почему бы мне не принять любезное приглашение жениха?» Лора, прижав руки к груди, ахнула. «Вы добровольно отправитесь в темницу?» Алиса, перебирая пальцами с длинными черными ногтями, кивнула. «Мне кажется, стоит поближе узнать своего суженого, то есть жениха темной госпожи. Если я смогу изучить противника, то пойму, как же мне его одолеть?» Но даже если я смиренно пойду в Белый замок, он вряд ли раскроет мне душу. Скорее всего, даже не подойдет лишний раз. Ведь темная госпожа только и делала, что пыталась убить его. Вот бы танкануть. Алиса с друзьями по игре иногда прибегала к подобной тактике. Выбирали жертву, которая всячески пыталась отвлечь внимание противника. И пока враг ловил на мушку танк, заходили с тыла и разбивали противника, забирая все, что из него выпадало. В груди разлилось приятное тепло, когда Алиса вспомнила друзей и славные победы, которые они одерживали в игре. Сейчас это казалось таким далеким, словно это не она попала в другой мир, а родной дом был лишь сладким сном. Судорожно вздохнула, пытаясь подавить приступ тоски, и часто-часто заморгала, не давая слезам, наполнившим глаза, пролиться. У нее сложная миссия и всего одна жизнь – не время поддаваться эмоциям. Она посмотрела на неподвижное тело гонца и, приподняв брови, спросила. Светлый господин прислал гонца с предложением добровольно сдаться. Как бы на это отреагировала настоящая Алиса? Лора на них задумалась и медленно проговорила. В хорошем расположении духа написала бы Клоду язвительный ответ. А если в дурном, то парня избили бы палками до полусмерти и бросили у ворот белого замка. Алиса содрогнулась и поспешно произнесла. «Давай будем считать, что у темной госпожи сегодня прекрасное настроение. Поможешь написать ответ?» «Это моя обязанность», кивнула советница. Она подошла к столику и, выдвинув узкий ящик, аккуратно вытянула длинный серый лист, бережно расправила его на столике. Рядом поставила пузатый пузырек из темного стекла и, подхватив пушистое черное перо, вопросительно посмотрела на госпожу. «Что писать?» Алиса пожала плечами и тяжело вздохнула. «Думаю пока, чтобы решить, какую тактику использовать. Если задейка Алиса использовала каждый раз, когда светлый господин выходил из белого замка, чтобы попытаться избавиться от ненавистного жениха, то парень явно избегает покидать надежные стены. Если подсылала к нему девушек или убийц, то Клод с опаской относится ко всем незнакомцам. Вот если бы темная госпожа, Безропотно ждала свадьбы в темнице Белого замка. Клод бы ослабил оборону. Тонкануть сейчас – самое оно. Вот только Алиса – практически единственный живой игрок среди тысяч ботов. И отвлекать внимание противника придется самой. Жаль, что нельзя раздвоиться. Или все-таки можно? Алиса задумчиво покосилась на распластавшегося на полу гонца. И тут у нее возникла идея. «Лора», – проговорила она, – «тебе не кажется, что этот гонец и я немного похожи?» Советница настороженно покосилась на госпожу. Потом присела и, перевернув парнишку, внимательно всмотрелась в его бледное лицо. «Не кажется», – серьезно ответила она, – «внешность гонца совершенно обычная, а ты прекрасна, госпожа». Алиса невольно прикоснулась кончиками пальцев к ровной бархатистой коже, о которой всегда мечтала, и улыбнулась. «Надо сделать меня менее прекрасной». Лора ужаснулась. «Ты готова изуродовать тебя? Но это же бесполезно. Плод все равно женится на тебе. Ему нужна корона, а не ты. Одумайся». Алиса подмигнула советнице. «Не кипишуй. Нужно сделать меня некрасивой лишь на время. У вас есть грим? Косметика? Краски, наконец?» Когда Лора кивнула, она поднялась и подошла к советнице. Осмотрела паренька и кивнула. Мы одного роста, примерно схожей комплекцией. А главное, у нас одного цвета волосы и глаза, как и у всех коренных дальгонийцев, недовольно буртнула Лора. Но сравнивать простолюдина и благородную госпожу неправильно. Она осеклась и встревоженно возрилась на лису Что ты задумала? Та пристально посмотрела на подрагивающие ресницы гонца и, прикоснувшись указательным пальцем к своему подбородку, задумчиво проговорила. Мне понравилась твоя идея. Нужно избить гонца до полусмерти и выбросить перед воротами белого замка. Тело паренька дрогнуло, рот приоткрылся, и Алиса слегка улыбнулась. А парень-то притворяется? Юноша распахнул глаза и мигом оказался на коленях. Милости темной госпожи! — взвыл он. Лора яростно крикнула. «Стража — Стража! Двери тут же отворились, и в покое вошел высокий рыцарь в черных доспехах. Он опустился на одно колено и глухо промолвил «До самой смерти!» «И тебе привет!» – недовольно буркнула Алиса и вопросительно посмотрела на советницу. «Ты зачем его позвала?» Лора схватила гонца за шиворот и заставила подняться на ноги. Челюсть паренька на белом от ужаса лице заметно затряслась. Вялое тело напоминало тряпичную куклу. «Он должен умереть!» – прошипела советница и многозначительно посмотрела на Алису и унести с собой тайны темной госпожи». Алиса ощутила, как в груди словно разлился кипяток, а голову наоборот охватил ледяной холод. «Умереть? Как же запросто здесь лишают жизни?» «Я ничего не слышал», — пролепетал паренек. «Я ничего не знаю. Пощадите». Стражник неподвижно ожидал приказа госпожи. Лора, нахмурившись, не отрывала от госпожи строгого взгляда. А Алиса кусала губы, пытаясь придумать выход из неприятной ситуации. Что-то было в этом пареньке. Уж очень тот напоминал Кольку, с которым Алиса залезла в заброшенные дома и на закрытые территории. Просто так, потому что это опасно и весело. Если их ловили, Колька полностью преображался, мог разжалобить даже самого сурового охранника, поэтому большинство проделок им сходило с рук. Если этот гонец, похожий тип, что он может помочь Алисе, только потому, что это очень опасно и жутко интересно. Решившись, она шагнула к гонцу и прошептала так, чтобы не расслышал стражник. «Хочешь жить?» Парень испуганно вытаращил свои синие глаза. «Да», – проблеял он. Алиса сузила глаза и сурово проговорила. «Если перестанешь притворяться испуганным мальчиком, то я поверю в твою искренность». Парень замер на месте. Что-то изменилось в его взгляде, перестало трястись челюсть, а губ коснулась легкая усмешка. Вырвавшись из рук Лоры, он степенно, подражая стражнику, опустился на одно колено и глухо проговорил «до самой смерти». Поднял лицо и, хитро улыбнувшись, прошептал «так лучше». Алиса, не сдержавшись, фыркнула. Так она обычно реагировала на все Колькины подколки и тут же прогнала улыбку с лица. Мельком взглянула на стражника и, склонившись к лоре, тихо произнесла. «Надо его спровадить. Пусть приготовит карету. Или дракона. На чем там мне принято пугать несчастных смертов?» Лицо лоры потемнело. Зло покосившись на гонца, она громко проговорила. «Вели приготовить для прогулки карету госпожи!» Стражник коротко кивнул и, поднявшись, вышел из покоя. Двери мягко закрылись лора снова схватила гонца за шиворот и прошипела но «Ну и представление ты тут разыграл гонцы так себя не ведут шпионишь за госпожой кто ты такой признавайся парень вывернулся и показав советнице язык спрятался за спиной темной госпожи у лоры от изумления брови поползли вверх а довольная алиса весело размеялась похоже он больше боится тебя я никого не боюсь — проговорил парень. — А не какой-то там трусливый южанин? Видели бы вы, как задрожали гонцы, когда светлый господин приказал доставить указ в черный замок? Все разбежались. У кого понос, у кого лихорадка. Он ехидно захихикал. Я сам вызвался отвезти письмо. — Почему? Алиса с интересом посмотрела на парня. — Что тебя на это подвигло? Лицо парня стало серьезным, а взгляд мечтательным. — Правда, что ты приручила дракона? С предыханием спросил он. Вот бы хоть одним глазком на него посмотреть. Но точно как Колька, вздохнула Алиса. Он бы руку себе отгрыз, если бы была реальная возможность увидеть настоящего дракона. И лукаво улыбнулась. А тебе даже не надо ничего отгрызать. Увидишь, Сиза, если поможешь мне. Чем помочь, деловито уточнил Пол. Будешь танком, торжественно сказала Алиса. И в ответ на растерянные взгляды Лоры и парня добавила, «В скором времени в Белый замок приедет злодейка. Гонец, который будет сопровождать госпожу, подаст светлому господину ответ, в котором будет написано, как сожалеет Алиса о своем недостойном поступке». Она многозначительно посмотрела на советницу. «Совсем сарказмом написано, чтобы Клод ничего не заподозрил. Мол, подчиняется, но объявляет жениху бойкот до самой свадьбы». «Что объявляет?» – непонимающе моргнула Лора. «Бойкот», – с удовольствием повторила Алиса. «Это значит, что Алиса не хочет не слышать светлого господина, не видеть. Скрытая густой вуалью, она скроется в темнице и будет сидеть там тихо-тихо». Алиса повернулась к полу а под буалью в женском платье будешь ты». Парень отшатнулся, лицо его исказилось. «И за это ты не только увидишь дракона, но, возможно, и покатаешься на нем». Глаза парня расширились, челюсть слегка отвисла. Казалось, он не мог и мечтать о подобном. Лора возмущенно воскликнула. «Невозможно! Репутация темной госпожи пострадает!» «Да ладно!» — усмехнулась Алиса. «Неужели репутация злодейки может пострадать?» «Ну хорошо, ты пойдешь вместе с ним и будешь присматривать за репутацией». Она вновь повернулась к парню. «Ну как, согласен?» Пол выглядел растерянным. Плечи его опустились. Взгляд померк, а по лицу, словно тень, бродили сомнения. Алиса ждала. «Если парень действительно похож на Колю, то обязательно согласится». И ее друг однажды, чтобы рассмотреть какую-то редкую бабочку, улетевшую из питомника, перепрыгнул с крыши на крышу здания. Через несколько минут парень выплюнулся и решительно посмотрел на госпожу. «Ты оставила мне жизнь», – тихо проговорил он. «Можно сказать, что подарила новую. И я посвящаю ее тебе, темная госпожа». Он опустился на одно колено и теперь уже серьезно, без издевки произнес «до самой смерти». «Я уже ненавижу эту фразу», – растерянно пробормотала Алиса. Превращение рискового разгильдяя верного поданного очень впечатлило ее. Пол тут же поднял голову и хитро посмотрел на госпожу. «Надеюсь, ты не обманешь, и я смогу полететь на драконе?» «Но зачем тебе это?» – раздраженно спросила у Алисы Лора. «Какой в этом смысл?» Та посмотрела на советницу и улыбнулась. «Как я уже сказала, темную госпожу будет сопровождать гонец». Она театрально вздохнула. Увы, злодейка, получив письмо, страшно разозлилась и велела избить пацана. Она подошла к столику и протянула руку. Кончики пальцев коснулись небольших изящных ножниц. Преодолев минутное сожаление, у Алисы никогда не было таких роскошных волос. Она решительно оттянула прядь и отрезала ее. Золотистый шелк волос упал на пол. Лора, потеряв дар речи, смотрела на госпожу расширившимися от ужаса глазами. Казалось, женщина окаменела. Алиса, не обращая внимания на ошеломленную советницу, отрезала прядь за прядью, пока не осталось ни одной длинной. Ненужные теперь ножницы мягко упали на золотистый холмик, переливающийся под ногами. Лора рухнула на колени и воздела руками. «Что ты наделала?» Алиса, рассматривая баночки и коробочки, выбрала одну и покрутила в пальцах. Внутри алела матовая паста. Лора с потерянным видом смотрела, как госпожа широкими мазками уродует свое лицо. Как-то так. Довольная Алиса повернулась к обескураженным зрителям. Осталось только поменяться нарядами, и я легко сойду за изувеченного помощника конюха, не так ли? А теперь приступай к письму. Она постучала кончиками пальцев по серому свитку и, обратив внимание на длинные ногти, вздохнула. И от этого тоже придется избавиться.